Ему надобно выдержать на магистра. «Что же это, должность, что ли какая?» «Все равно, что должность», — отвечал Павел. «А жалованье велико ли?» «Жалование нет». «Так какая же это, должность?» «Этаких-то должностей здесь много. Как же ты мать-то оставишь?» «Это-то меня и беспокоит, тетушка. Отчего ты не хочешь здесь служить?» Не хуже тебя служит, Федосья Парфентьевна сын. Уж именно можно сказать «прекрасный молодой человек» с обращением. По-французски так и режет. Да ведь служит же. Скоро, говорят, чин получит. А тебе отчего не служить? Ты вспомни мать-то свою, чем она для тебя не жертвовала. Здоровье своего, что называется, не щадило. Немало с тобой возилось». Не молоденькая была, а тебе не хочется остаться успокоить ее в последние что называется минуты. Лиза, конечно, ну да что же делать она ту меньше любила да ведь она уж и отрезанный ломоть у нее свои обязанности свое семейство иной бы раз и раду угодить матери Да не может в пору и мужу угождать да тешить его, а ты свободный человек, мужчина. Не сударь, не следует. За это Бог тебе всю жизнь не даст счастья. Нечего супиться-то, я правду говорю». «Все это хорошо, и я сам знаю, тетушка», — возразил Павел. «Нет, видно, не знаешь, коли хочешь делать другое. Я думаю ехать, если матушка сама мне это позволит, а после ее к себе перевезти». Перепетуя Петровна при этих словах покраснела, как вареный рак. «Нет уж, Павел Васильевич, извините», начала она неприятно звонким голосом. «Этого-то мы никак не допустим сделать. Да я первая не позволю увести от меня больную сестру. Чем же ты насто после этого считаешь? Чужая, что ли она нам? Она так же близка нашему сердцу, может быть ближе, чем тебе». Ты умница, я вижу. Отдай ему мать таскать там с собой, чтобы какой-нибудь дряни согрешила грешное, отдал под начал. Тетушка, начал было Павел. Не смейте, сударь, этого и думать, возразила перепетуя Петровна. Она, конечно, человек больной, пожалуй, он это сделает, увезет ее. Да вот дай, Господи, мне на этом месте не усидеть. Я первая до начальства пойду, ей-богу, губернатору просьбу подам. «Успокойтесь, тетушка», сказала Лизавета Васильевна. «Что это, сударыня? Как это возможно? Вишь, какой финтифант! Пожалуй, гляди ему в зубы-то. Пусть один едет, уморит ее. По крайней мере, на совести-то у нас не будет лежать. Ему, я думаю, давно хочется ее спровадить». Павел весь вспыхнул. «Бог с вами, тетушка!» – проговорил он и ушел к себе в комнату. Больная в это время простонала. «Матушка-то моя, простонала!» – заговорила вдруг совершенно другим голосом Перепетуя Петровна и вошла в спальню к сестре. «Здравствуй, голубушка! Поздравляю тебя с радостью! Вот у тебя обе твои пташки под крылышками!» «О, голубушка моя! Какая она сегодня свежая! Дай ручку поцеловать!» При этих словах Перепетуя Петровна поцеловала у сестры руку. «Позови матушка Павла-то сюда!» – прибавила она, обращаясь к племяннице. Лизавета Васильевна пошла за братом. Павел стоял, приклонясь к окну. Слезы, неведомо для него самого, текли по его щекам. «Братец, пойдем к матушке», — сказала тихо Лизавета Васильевна. Павел, как бы пробудившись от сна, вздрогнул, потом, увидев, что это была сестра, обнял ее, крепко поцеловал, утер слезы и пошел к матери. «Вот тебе и Паша, подойди к матери-то, приласкайся», — говорила перепетуя Петровна, усевшаяся на кровати рядом с сестрою.